История развития Так же, как и китайская медицина, в рамках которой развивалась система Цигун, данная практика насчитывает уже несколько тысяч лет. Так как медицина в Китае тесно связана с даосским учением о пути, то многие виды упражнений Цигун также были разработаны внутри этого учения. Оглядываясь назад, На истоке этой удивительной техники работы с телом, дыханием и сознанием ученые приходят к выводу о том, что цигун выпистовался из практики ритуального танца, который совершали служители-шаманы в своих обрядах, посвященных небу. Было замечено, что эти медленные и плавные движения, подкрепленные дыхательными упражнениями, оказывают оздоровительное влияние на физическое и духовное состояние человека. Исторические хроники утверждают, что легендарный император, основатель китайской цивилизации Хуан Дзи, желтый император, ежедневно практиковал цигун и прожил более ста лет. Направление и школы цигун С древних времен цигун стал неотъемлемой частью китайской культуры. Существовало множество различных школ цигун, клановых, семейных, монастырских. К середине 20 века исследователями цигун рассматривались укрупненно всего несколько основных направлений и школ цигун, в зависимости от их целей и методов практики. Для лечения боли и болезней – оздоровительный цигун. Для повышения интеллекта, для долголетия, для ведения боя – боевой цигун, для просветления – духовный цигун. Также можно выделить те или иные стили внутри этих направлений. Даосский цигун, буддийский, конфуцианский, жесткий цигун, легкий, внутренний и внешний. Все они ставят перед собой различные цели и задачи. Боевой цигун ставит перед собой задачу увеличить запасы и уровень владения силой дыхания в человеческом теле до такого уровня, чтобы повысить боевые способности в практике боевых искусств, увеличение силы удара, защита тела от различных ударов, даже от колющего оружия. Большинство упражнений этих школ создавались теми мастерами цигун, которые были одновременно и мастерами боевых искусств. Воинский цигун призван укреплять здоровье и повышать уровень боевого мастерства. Наиболее известно направление боевого цигуна «железная рубашка». Соединение дыхательных и статических упражнений позволяет в достаточно короткие сроки сформировать мышечный корсет, и добиться его твердости, приобретаемой мышцами при статистическом выдохе. Средней силы проникающий удар ножом не может пройти через напряженные мышцы хорошо подготовленного спортсмена. Отсюда и название «железная рубашка». Медицинский цигун. Этот вид цигун создали главным образом врачи китайской медицины. Были разработаны специальные упражнения для улучшения циркуляции ци, силы дыхания, в конкретных каналах, меридианах, для излечения заболевания. Медицинский цигун ставит перед собой цель укрепления здоровья, профилактики заболеваний и лечения болезней. К медицинскому цигуну относится практика Син Шэнь Джуан «Пять проявлений духа». Имеется в виду пять упражнений для позвоночника и суставов. Синшень-джуан это система упражнений или форма, как ее принято называть, начального уровня цигуна. Она представляет собой оздоровительную гимнастику, воздействующую на суставы тела через правильное расслабление и напряжение. Целью этой практики – является формирование правильной структуры функционирования тела, физической и энергетической, то есть создание здоровой осанки, здорового позвоночника в здоровом теле. Выпрямляется позвоночник, появляется гибкость в суставах, устраняются глубокие зажимы в теле. Система упражнений Син-Шэнь-Джуан относится к лечебному Цигуну который зарекомендовал себя как эффективный и безопасный метод оздоровления. В госпиталях Китая в массовых масштабах он назначается людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сколиозами, межпозвоночными грыжами и многими другими. Получаемые результаты восхищают как сотрудников медицинских учреждений, так и самих пациентов. Одним из преимуществ Син Шэнь Чжуан Является то, что он не требует предварительной физической подготовки. Упражнения этой гимнастики выполняются медленно и плавно, без каких-либо резких движений, исключительно корректно и безопасно работая с телом. Форма выстроена в особую последовательность упражнений, собранных таким образом, что их применение не только изменяет структуру тела и приносит расслабление, но и приводит ум и эмоции в спокойное сбалансированное состояние. Форма Син Шэнь Джуан состоит из десяти упражнений. Каждая из них работает с определенной зоной позвоночника и энергетической точкой в этой зоне. Упражнения выстроены в точную последовательность, которая составляет секрет этой практики. Конфуцианский цыгун Основная цель цигун заключается в восстановлении тела и усилении силы дыхания ци. Конфуцианские школы цигун основывались на идее совершенствия знаний и социальной активности личности. Целью цигун они считали развитие функций человеческого организма, сбережение силы ума и взращивание природы человека через вскармливание вселенской силы дыхания. Основными методами считались успокоение сердца и сохранение ночной силы дыхания. Суть конфуцианской системы заключалась в развитии нравственной силы человека. Человек с развитой внутренней силой духа определяется в конфуцианской картине мира как благородный господин. Он должен обладать двумя основными качествами – добротой и совестью. Такой человек должен быть преданным и искренним, прямым и бесстрастным. Он должен многое видеть и многое понимать, быть осмотрительным в речах, осторожным в делах. Он умеет справляться с сомнениями. Гнев никогда не является основанием для действий. В любых делах он в первую очередь руководствуется совестью, а не выгодой. Он всегда служит высшим идеалам страны, Поддерживает слабых, помогает сильным на пути постижения истины. Даосский и буддийский цигун Этот вид цигун разрабатывался монахами буддийской и даосской школ. Изначально целью этих школ было достижение просветления, состояния Будды или постижение пути. В этих школах и были разработаны специальные техники для долголетия. Многие монахи не успевали достичь состояния просветления из-за ограниченности отпущенного им судьбой времени жизни на земле и умирали, не достигнув его. Были разработаны специальные техники для продления жизни. Поэтому в рамках этих школ существует большая наработка по правильному дыханию, питанию, эмоциональной жизни. Многие из этих техник ушли в мирскую жизнь – и продолжают независимое состояние в миру, имея целью достижения здорового и спокойного долголетия. В настоящее время они не относятся ни к одной из религий. Цигун для достижения мудрости. В него вошли конфуцианский цигун, даосский и буддийский. Направления этого вида цигун разрабатывались учеными-философами данных нравственных течений. Основная задача этого направления – не только поддержание здоровья. Оно делает упор на духовно-нравственное совершенствование человека, необходимое для выполнения его общественного долга, на образование, умственное развитие и сохранение своих интеллектуальных способностей до глубокой старости. Занятия такими практиками помогают более точно ставить задачи, исследовать их, и находить правильные решения путем глубокого и целенаправленного усилия умственных способностей. Проанализировав различные ситуации и варианты их развития, можно использовать полученные данные для поиска новых решений и создания новых оригинальных творений. Это позволяет строить творчески новые алгоритмы для воплощения своих замыслов и решений. Этот вид цигун способствует такому важному умению, как осуществление замыслов. Эти умения применимы в самых разных областях общественной жизни – образование, бизнес, политика, новаторство, искусство, творчество и так далее. В целом, эти деления на школы и направления весьма условны. Так, например, мастера боевых искусств изучают медицинский цигун для лечения различных травм. А когда достигают мастерства в боевом направлении, начинают постигать и духовный цигун. Отличие буддийского цигун от даосской практики состоит в том, что даосская практика целью ставит очистить душу и тело, влиять на жизнь, а также восстановить непорочность и недеяние а буддийское направление больше беспокоится о закалке души и ее освобождении. Само собой разумеется, что все эти направления могут смешиваться и применяться человеком в едином потоке на протяжении его человеческого пути. Все они представляют собой высокую ценность для поддержания здоровой жизнедеятельности личности.